Глава 15. Я насторожился. У Вадима, который якобы владеет этим жильем, есть близкий родственник по имени Яков? — Ага, — подтвердила Светлана. — На всю башку больной. — Кто вы такой, чтобы нас расспрашивать? — опомнился парень. — Вадик, он частный сыщик. Я видела Ксиву, — объяснила Светлана. Глаза юноши стали испуганными. «Я не имею ни малейшего желания навредить вам», — объяснил я. «Но вы попали в не очень хорошую историю». «Вадим...» «Здесь я», — откликнулся парень. «Я говорю о хозяине апартаментов», — уточнил я. Света показала пальцем на юношу. «Зовите его Димой. Он имя, которое мамаша ему придумала, терпеть не может». «Хорошо», — согласился я и продолжил. Вадим, который вам разрешил квартирой пользоваться, на самом деле не владеет этим жильем. — Да ладно, — изумилась Светлана. — Он же тут жил. — Как вы с ним познакомились? — задал я следующий вопрос. Девушка скривилась. — Обычно. Димка работает барменом в круглосуточном ресторане, а я там выступаю, танцую на пилоне. — И Настя, сестра, со мной. Мы посменно работаем. Одну ночь я, одну Настена. Жить нам было негде. — Они москвички, — уточнил юноша. Не из-за Дрипанска приехали, родились в столице. — Почему же вам жить негде? — удивился я. — Где вы прописаны? — В двушке. Там фигово туч народу толчется, угрюмо стала объяснять блондинка. Сначала жили папа, мама и мы с сестрой. Родители в одной комнате, мы с Настюхой в другой. Потом приехали предки отца вместе с дочерью двумя внуками из Донецка. Где им жить? Снять квартиру денег нет. Гостям отдали нашу сестрой комнату. Я спала на полу в кухне, Настя в коридоре. «Они мне пожаловались», — примкнул к разговору парень. «Я поговорил с шефом, а тот с Вадимом меня познакомил. Он наш постоянный клиент. Он девчонок сюда пустил с условием, что будут платить аккуратно». Если ему баба понадобится, то они бесплатно его обслуживают. — Да всего-то пару раз он с Настикой веселился, — ухмыльнулась Света. — Не боец он. Инвалид сексуального фронта. — Вы живете в маленькой комнате, а хозяин в большой, — уточнил я. — Не, — возразила Света. — Его тут вообще не было. Он приезжал для каких-то встреч. Мне всегда звонил, предупреждал. Сегодня хата до 11 вечера занята, не вздумайте прийти. Раза три-четыре в месяц так. В остальное время двушка была наша. Это что получается? Квартира не Вадима? Нет, ею владеет другой человек, — подтвердил я. — Не знаете, почему тут такой беспорядок? — Где? — удивилась девушка. — Мы аккуратны. Вам пыльно показалось? Здесь вообще-то хозяин сам прибирался. После того, как он тут с кем-то встречался, отдраивал все, шмотки наши в шкаф запихивал, на вешалки их устраивал. Мы потом нифига найти не могли. Удобнее же, когда на креслах они висят. Мы с Настеной не неряхи. Поглядите, в большой комнате чистота и порядок. Я вспомнил груды вещей на креслах, обувь, раскиданную по полу, и понял, что у нас с Гогой другое представление о чистоте и порядке. Да и покойный Вадим отличался аккуратностью. Почему я сразу не понял, что наряды женские? Да потому что нынче многие дамы носят безразмерные свитера, джинсы, грубые мужские ботинки и пуховики. И слабый и сильный пол выходит из дома в юбках, смокингах, а розовые брюки есть как в мужском, так и в женском гардеробе. Никто из посторонних в квартиру не заходил. Девушки сами бедлам устроили. «Мы уезжали на неделю. У нас есть постоянный клиент», — чистила Светлана. «У него был юбилей, полтос прикатил. Отмечать он не хотел, в телеке работает, прикидывается молодым. Выглядит, правда, шикарно». Он нас с Настюхой на семь дней увез в Подмосковье, в СПА. По вечерам мы с ним и гостями работали, три человека всего обслуживали днем и утром в бассейне плавали в бане парились гуляли утром сегодня рано вернулись настя пошла по магазинам решила свою часть денег потратить неуемная она а меня срубила я заснула беспорядку у нас нет все аккуратно где вадим жил спросил я мы не спрашивали зачем это нам удивилась светлана не лезем с сестрой в чужие дела меньше знаешь голова целей «Теперь про Якова», — перешел я к другой теме. «Почему вы считаете его ненормальным? И от отчего решили, что он близкий родственник хозяина?» «Так Вадим сам сказал», — пожала плечами Светлана. «Сегодня мой брат заглянет, ты уж постарайся. Сначала у нас все вроде ничего шло, потом он меня душить стал. Я давай выворачиваться, так не получается». Изловчилась, укусила его, — Он меня отпустил и давай орать. С ума сошла дура. Я ему объяснила, что не занимаюсь таким. Ищи другую. Идиот стал визжать, что он меня купил за большие деньги. Поэтому я обязана выполнять любые его желания. Ну нифига себе. Истерит, слюни в разные стороны летят. Потом устал и замолчал. Я ему спокойно объяснила. Впервые слышу о том, что ты заплатил. Вадим попросил меня брата ублажить. Бесплатно. «Оказать ему дружескую услугу. Мы с хозяином жилья в хороших отношениях, поэтому я согласилась». «Про то, что ты любитель жесткого секса, он не предупредил. Извини, это не мой вариант. Уходи, пожалуйста». Светлана сплеснула руками. «Он меня за шкирняк схватил, к окну подтащил и во двор выкинул. Убить хотел». «Квартира находится на первом этаже», — заметил я. Конечно, неприятно, когда из окна выбрасывают, но падение с такой высоты, как правило, не приносит смертельного увечья. Хотя может случиться всякое. Но вы, слава богу, живы? «Сказала уже, он псих», — рассердилась Светлана. «Декабрь был. Дворник местный тротуар чистил, снег под дом швырял. Я в сугроб плюхнулась. Голая». Урод высунулся и завизжал. «Подохло!» Так тебе и надо. Тот, кто Димкина не уважает, покойник. Я вскочила, в подъезд забежала. Слышу, дверь открывается. Ломанулась на второй этаж. Створка хрясь, потом раздались шаги. Входная дверь — бах! Я в окно на лестничной клетке глянула, вижу — кретина уходит. Побежала вниз. Хорошо, что замок в квартире не захлопывается сам. Иначе чего мне делать? Голая на лестнице стою. «Вот вы как поступите, если к вам в дверь девушка без одежды позвонит?» Я стал перечислять действия, которые считаю правильными. «Открой дверь, дам ей плед, чтобы закуталась, напою чаем, узнаю, что случилось, помогу, чем могу, найду бедолаге одежду». «Да ладно врать!» — засмеялась Света. «Пошлете голышку далеко-далеко!» Я не стал спорить. Светлане надо уяснить, что никогда не стоит думать за другого человека. Как правило, мы приписываем посторонним свои мысли. Если кто-то с гневом восклицает «все вокруг воры», то он сам способен украсть. Женщина, которая разносит по офису сплетню «танька-то шлюха», вероятно, сама готова лечь в койку к незнакомому мужчине. Человек, не способный к воровству и к разгульному образу жизни, пожалеет и вора, и легкомысленную даму. Потому что, сколь веревочки не вится, а конец появится. Нечистого на руку могут отправить на зону, а женщина, прошедшая через полк мужчин, навряд ли будет счастлива в браке, да и дети у нее могут родиться больные. Похоже, Светлана не пустит в свой дом раздетую женщину, поэтому она мне и не поверила. «Он идиот!» — продолжала гневаться собеседница. Вадим сказал, что брата зовут Яков. Я его так и называла. А он из окна орал, кто Димкина не уважает. Некоторые свое имя любят корюжить. Я Димкин, я Мишкин, все в маленьких играют. И ведь до того, как взбесится, он на Якова откликался. Я вынул телефон, написал сообщение Татьяне и вскоре показал Свете фото, которое получил от сестры Якова. «Узнаете кого-то?» «Бабу впервые вижу», — пробормотала Света. «А мужик?» «Это Яша, брат Вадима». Я убрал айфон в карман. «Спасибо, вы мне очень помогли». «И что теперь мне делать?» — расстроилась Светлана. «Квартира не принадлежала Вадику?» «Нет», — еще раз подтвердил я. «На мой взгляд, вам лучше поискать другое жилье». — Прямо сегодня надо сматываться, — расстроилась Светлана. — Ну, честное слово, нам пойти некуда. Мы с Настюхой, конечно, уедем, но куда нам деваться? Быстро хату не найти. — Попробую решить вашу проблему. Вернусь минут через десять, — пообещал я и вышел на лестницу.